Всю июльскую ночь толпа ждала дуэли в полях, окружавших место схватки. Заключались пари, карманники работали без устали, мужчины и женщины, лежа на траве, развлекались, как могли, в ожидании поединка. Когда солнце поднялось достаточно высоко, дамы в дорогих туалетах и их кавалеры стали занимать места под роскошным навесом, украшенным изображениями лилий. Там был сам Монморанси, братья де Гизы, кардиналы, епископы, королевский гофмейстер, вся верхушка придворного общества и фрейлины-королевы. У противоположных краев поля стояли палатки дуэлянтов. В палатке де уверенного в своей победе, было подготовлено все для банкета в честь его триумфа. Он взял на время лучшую посуду из королевской столовой. В этой палатке на блюдах лежали оленина и мясо других сортов, сладости и фрукты. Толпа ощущала доносившиеся оттуда аппетитные запахи. Все болели за девивона Он был человеком короля. Считалось, что де Шабо не сможет устоять перед ним. Толпа предвкушала великолепное, хотя и зловещее зрелище. Под тем местом, которое занимал мрачный Монморанси, сидели пять мужчин в масках и черных одеждах. Это были Палач и его подручные. когда де Шабо умрет, Они подвесят его к виселице, точно преступника. Состоится великолепный спектакль. Воры и корабейники, проститутки и фокусники, студенты и торговцы чувствовали, что ждут не напрасно. Появление короля и его свиты означало, что зрелище должно вот-вот начаться. Запели фанфары Герольдов. Генрих шагнул вперед под крики собравшихся. Люди любили своего короля, хотя кое-кто считал, что ему все же далеко до великолепного Франциска. Другие, помоложе, не помнившие обаяние прежнего короля, считали своим кумиром добродетельного Генриха, который хранил верность одной женщине. Любовница находилась рядом с ним. Точно она и правда была настоящей королевой. Это показывало глубину его любви к этой даме, поскольку в остальных случаях он строго следовал этикету. Она вместе с ним принимала приветствие толпы. Черно-белые туалеты и красавицы Дианы делали ее такой непорочной и прелестной, что яркие наряды окружавших ее дам вдруг стали кричащими, безвкусными. И затем — выход королевы. Толпа смолкла. Никто не желал приветствовать итальянку. Возможно, именно неприязнь к итальянке заставила людей так бурно аплодировать королю и его любовнице. — Дофин Франциск! — шипела памятливая толпа. Катрин слышала это. — Придет день, — подумала она, — когда они будут приветствовать меня, примут меня как настоящую королеву Франции. Снова прежняя надежда на то, что придет день. Она ощущала в своем чреве ребенка. Я сижу здесь, бледная и молчаливая, и многим кажется, что все мои мысли посвящены ребенку. Им неизвестно, как терпеливо я способна ждать. Я не родилась с этим даром, а обрела его. Желавшему видеть смертельную схватку неведомо, что именно она, Катрин, спровоцировала ее. Она улыбнулась и приложила руку к расшитой жемчугами ткани, обтягивавшей ее живот. Мадалена приблизилась к своей госпоже. — Вам не здоровится, Ваше Величество? — Все в порядке, спасибо. Маленькая слабость — это нормально. Толпа заметила жест Катрин. Глаза людей были прикованы к ней. Они увидели, как Мадалена обеспокоенно спросила о чем-то свою госпожу. — Видите? — — хотела сказать Катрин своим подданным. — У короля есть любовница, но я вынашиваю его детей. Только я способна рожать принцев и принцесс. Геральт Гуин, чей шелковый плащ переливался на солнце, сделал шаг вперед. Его труба пропела несколько нот. Тотчас воцарилась тишина. Все замерли в ожидании объявления. Сегодня, 10 июля, по воле нашего всемогущего короля, состоится смертельный поединок между Франциском де Вивоном и Ги де Шабо. Они разрешат свой спор, предмет которого останется их тайной с помощью оружия. От имени короля предупреждаю всех. Под страхом смерти никто не смеет вмешиваться в ход схватки, мешать или помогать любой из противоборствующих сторон. Когда Герольд замолчал, все захлопали. Волнение нарастало. Скоро дуэль начнется. Дэви Вон вышел из своей палатки в сопровождении секунданта, одного из протеже Дианы и многочисленных друзей. На них были цвета де Вивона, красный и белый. Перед героем дня несли его зачехленную шпагу и знамя с изображением святого Франциска. Вивон, перед которым также шагали барабанщики и трубачи, в сопровождении свиты, под аплодисменты публики обошел поле. Когда церемония завершилась, Он вернулся в свою палатку. Дегис проделал то же самое, только за ним следовал значительно более скромный эскорт. Затем началась процедура осмотра оружия, право выбора которого принадлежало гиде Шабо, принявшего вызов противника. Разгорелись горячие споры и препирательства. Жара усилилась, но Катрин не замечала дискомфорта. Сегодня состоится ее триумф. Сегодня Генрих будет доволен своей Дианой немного меньше, чем когда-либо. Катрин не рассчитывала за один раз отнять Генриха у Дианы. Но серия подобных эпизодов вынудит его оставить любовницу и вернуться к жене. Она верила в это. Диана подалась вперед, нахмурила брови. Задержка раздражала ее. В чем дело? Диана хотела поскорее увидеть своего врага поверженным. Это послужит хорошим уроком для всех, кто насмехается над любовницей короля. «Мадам», — подумала Катрин, — «я надеюсь, что вас ждет сюрприз». Спор по поводу оружия был только началом. Какую радость испытывала Катрин, отправляясь в огромном старом плаще на свидание с Мсье де Шабо, которое состоялось в доме астрологов Руджери. Оружие, которое будет использовано сегодня, выбирал не дешабо а Катрин. В течение многих часов де Шабо брал уроки фехтования в доме Руджерри у итальянского мастера. Катрин беззвучно засмеялась. «Мы, итальянцы, умеем делать много из того, что недоступно французам. Нам лучше, чем им известно. Как следует устранять людей, которые становятся на нашем пути?» Как приятно сидеть сейчас в непринужденной позе, зная, с чем связан спор насчет оружия, и видя подавшуюся вперед Диану. Мадам де Пуатье, так же, как и все прочие зрители, не догадывалась, чем вызвана задержка. Де Шабо заявил, что он хочет сражаться в латах, острым мечом и коротким массивным кинжалом старинного типа. Деви Вон не обрадовался этому выбору и впервые испытал растерянность. Диана нахмурилась еще сильнее. Последнее слово было за Монморанси, назначенным главным судьей поединка. Похоже, этот старый дурак Решил проявить справедливость. Катрин хотелось громко рассмеяться. Она уже строила новые планы. Любовница короля и его ближайший советник со временем могли стать врагами. Все зависело от ловкости Катрин. К огорчению Дианы, Монморанси согласился со странным выбором Дешабо. Каждый из четырех герольдов, подошедших к углам поля, прокричал следующее объявление. «Дворяне, рыцари, джентльмены и все прочие люди! От имени короля приказываю вам во время поединка сохранять тишину, не разговаривать, не кашлять, не плевать, не подавать сражающимся руками или ногами никаких знаков, способных помешать или помочь им». Никто под страхом смерти не должен выходить на поле. После этого сначала Девион, потом Дешабо в сопровождении своих сторонников снова обошли поле. Противники по очереди опустили колени на бархатную подушечку перед священником и поклялись в том, что они пришли сюда, чтобы защитить свою честь с помощью оружия не прибегая к заклинаниям и колдовским чарам. Их отвели на центр поля. Они получили мечи, закрепили на поясе ножны с кинжалами. Герольд закричал изо всех сил. «Начинайте — Начинайте! Наступил великий момент. Мужчины начали медленно сближаться. Катрин... Руки которые лежали на коленях, почувствовала, что ее сердце бьется отчаянно. Лицо королевы было бледным, больше она ничем не выдавала своего волнения. Она знала, что Дэви Вон расстроен. Меч был слишком тяжелым оружием для фехтовальщика, привыкшего к быстрой рапире. Его перехитрили. Если Дэшабо будет действовать столь же ловко, как во время тренировок с итальянским мастером в доме Руджери. Все пройдет так, как желала Катрин. Она не осмелилась прибегнуть к колдовству, зная о том, что противники будут давать клятву в присутствии священника. Любая сверхъестественная сила может обернуться в такой ситуации против того, кто прибегнет к ней. Деви атаковал своего врага. Толпа затаила дыхание. Меч должен был опуститься на голову Дешабо. Но он помнил уроки итальянца. "Моя любимая Италия", подумала Катрин. "Ты покажешь Франции, как надо сражаться". Дешабо, сделав вид, что собирается отразить удар своим мечом, принял его на щит. Наклонившись, он ударил Девиона мечом в колено. «Браво! Браво!» — подумала Катрин. Она бросила взгляд на Генриха и Диану, пытавшихся скрыть свое огорчение. Укол не был опасным, но он поверг в замешательство надменного Девивона, лучшего дуэлянта Франции. Воспользовавшись его растерянностью, Дешабо нанес в то же место второй удар, уже более сильный. «Это победа!» — ликовала Катрин. Она оказалась права. У Де Вивона было повреждено сухожилие. Он зашатался, отступил назад, выронил из рук меч. Кровь обогрела зеленую траву. Толпа заревела. Поединок закончился победой Де Шабо и Катрин де Медичи. «Моя победа более значительная», — подумала она, — «потому что о ней не знают никто, кроме меня и Дэ Толпа затаила дыхание, ожидая развязки. Что произойдет теперь? Дэ мог передать Дэ в руки палача, чтобы тот взернул его на виселице, или сохранить жизнь противнику, который для своего спасения должен был признать себя клеветником. Услышав заданный ему вопрос, Дэ Шабо закричал. — Дэ Вивон, возьмите назад свои оскорбления и попросите Господа и Короля простить вас. Несчастный Дэ Вивон, страдая от ужасной боли, все же не забывал о гордости. Он попытался встать, но тут же снова опустился на траву. Наступил момент, которого ждала Катрин. Дэ Шабо отошел от своей жертвы и встал на колени перед королем. — Сир, — сказал он, — прошу вас вернуть мне мою поруганную честь. Я отдаю Дэвивона вам. Я прощаю ему нанесенные мне оскорбления. его жизнь «В ваших руках!» Никогда еще Генрих не испытывал такого смущения. Он потерпел поражение в присутствии двора и парижан. Дэ Вивон сражался за него, защищал честь своего короля. Торжество Катрин было полным. «Кто виноват, мой дорогой?» в том, что ты попал в столь неловкое положение, — мысленно произнесла она. Кто спровоцировал скандал? Посмотри на женщину, сидящую рядом с тобой. Это ее вина. Злись на неё, а не на Дэшабо. Стоит ли тебе тратить время на человека, допускающего такие промахи, если у тебя есть твоя умная королева, способная перехитрить любого француза и любую француженку. Как она любила его, даже сейчас, когда он имел глупый, посрамленный вид. «Ты проиграл, Генрих. Признай свое поражение. Ты не должен колебаться. Помни, что весь Париж смотрит на тебя. Разве ты не знаешь...» что истерия толпы легко может смениться обожанием героя. Этот герой Дэ стоит перед тобой. Не выдавай своих чувств, вини Диану, проклинай ее, но не забывая о своей чести в присутствии подданных». Но король хранил молчание. Люди начали шептаться. Что это значит? Победитель находился здесь. Проишедшее было сюрпризом для всех. Но кто не любит сюрпризы? Почему король молчит? Дэ с высокоподнятой головой отправился к своему врагу, который попытался подняться и броситься на человека, погубившего его карьеру. Не двигайтесь, девион, или я убью вас, сказал Дешабо. Убейте меня, и покончим с этим, закричал несчастный дуэлянт. Снова Дешабо предстал перед королем и попросил его вернуть ему честь. Смущенный, охваченный стыдом, Генрих молчал. Монморанси встал со своего места, и опустился на колени перед королем. Диана, дрожащей рукой, дернула Генриха за рукав. Он не должен был унижать себя так своим поведением на глазах тысячи людей. Он мог за несколько мгновений потерять популярность, которая завоевывалась годами. Монморанси умоляюще посмотрел на короля. «Победитель должен быть вознагражден». — шепнула Диана. — Вы исполнили свой долг, де шабо, — сухо произнес Генрих. — Ваша честь теперь восстановлена. Король быстро встал. Запели трубы. В сопровождении Дианы, королевы и своей свиты Генрих покинул шатер. Катрин ликовала. — Король... Очень редко попадал в такое глупое положение. Если бы он только запомнил, кто подставил его. Вернувшись в свои покои, Катрин услышала шепот своих фрейлин. О чем они говорили? Что думает толпа, которая всю ночь ждала на поле этого поединка? Люди пришли, чтобы увидеть смерть человека, а стали свидетелями позора их короля. Но позже она посмеялась над собой. Какое ей дело до того, что думают люди? Гораздо важнее то, что они сделали. Толпа ворвалась в палатку Деви Вона и набросилась на еду, приготовленную им для банкета. Люди ели, пили, веселились, они украли дорогую посуду, которое Дэвивон позаимствовал на время. Если толпа не увидела смерть, то она все же получила развлечение. Возможно, смятение Генриха не имело такого значения, как это показалось Катрин в первый момент. Может быть, все эти интриги не помогли ей вбить хоть какой-то клин между королем и Дианой? — Я не в силах терпеть это, — повторяла Катрин, лежа по ночам в одиночестве. «Если я ничего не добилась, я должна найти другой способ». Через несколько дней Девивон умер. Он мог бы жить, если бы захотел. Но он сорвал повязку с раны и прогнал докторов. Его кончина не привлекла внимания. Так закончилась эта история. Но королева увлеклась изучением ядов. В ее личном шкафу было много запирающихся ящиков, где хранились книги, рецепты, жидкости, порошки.